Дома. Общество темных эльдаров состоит из своего рода автономных ячеек, домов. В Ольверистосе насчитывается около трех десятков обычных домов. Сила атер из этих домов колеблется в больших границах. Обычный размер среднего дома — это 3-4 пары атер и две 3 сотни атретосов. Бывают дома сильнее, бывают и слабее. Над домами возвышаются великие дома. Основное отличие их от остальных — наличие стража. Но это лишь то, что лежит на поверхности. Если взглянуть более пристально, мы заметим очень много отличий между любым из великих и обычным домом. Основные — в атретосах. В великих домах их больше, и они лучше подготовлены и экипированы. Существует полулегальное образование эрстет, намного больше концентрация высших жриц, а также есть перебежчики из светлых эльдаров. Атретасы из Великих Домов гордятся самим фактом того, что состоят в Великом Доме, и, что бывает довольно часто, по этой причине чванливы и высокомерны. У них прослеживается даже наличие некоторого неписанного кодекса, А Трэтоса из великих домов никогда не станут наемниками, а обычный дом может наняться даже весь. В связи с этим прослеживается определенная аналогия. На древнем языке наемник произносится как «ранер», а вот «ринер» — это продажная шлюха, служака, способный пойти на все ради благосклонности временного лорда, в том числе и сексуальные уступки. Разница между этими словами есть, но Атретеса из «Великих домов» иногда специально ошибаются в разговоре, чтобы спровоцировать схватку, дуэль, потасовку, драку, которые иногда разгораются до небольших ограниченных конфликтов. Кахрте. Кахрте. Конфликт на территории Альвиристоса. В нем не применяются мощные заклинания ключительно второй круг стихий и пятая ступень сил. За этим правилом следят пять домов и шесть храмов. А слушавшихся ждет неименуемая кара. И хорошо, если это будет только денежный начет, если разрушения невелики и нет посторонних пострадавших. Но дело может дойти и до уничтожения виновной стороны, Атор виновного дома вырезаются или продаются вместе со всем домом. Изгнанники. Темные эльдары, преступления которых либо не настолько велики, чтобы казнить их, либо обладающие определенным влиянием или богатством, чтобы избежать смерти. В основном, за редкими исключениями, изгнанниками становятся за чрезмерную мягкотелость и неуместное милосердие к врагам. Изгнание не длится вечно. Изгоняют на определенный срок, по истечении которого темный Эльдар может вернуться обратно в дом, а может и не возвращаться. Все зависит от его желания. Предполагается, что это нечто вроде своеобразного отпуска, за время которого Эльдар должен повидать... Хейрыш и порядки, царящие в нем. Здесь нужно сказать, что изгнанники недолго выдерживают тяготы существования вне дома и быстро скатываются до наемников, в лучшем случае, или кровавых серийных убийц, это в худшем. А иногда они совмещают полезное с приятным. Вернувшиеся из изгнания с удивлением понимают, что Альверистос не настолько поганое место, как им казалось ранее. Выжившие без опоры на дом, видящие в каждой тени угрозу и отвечающие на жестокость еще большей жестокостью. Отныне их боятся все — и чужие, и свои. Перебежчики. Даже если у жрицы двадцать тысяч эргов смерти или тьмы — но нет дара к жизни или свету, значит она или он никогда не выбьется на вершину общества светлых эльдаров и не станет силери, аналогом высшей жрицы темных. Подобные уроды, как их называют другие светлые, изгоняются или уходят сами из общества. Некоторые из них, самые беспринципные, находят убежище в домах темных эльдаров и очень часто добиваются там высокого положения высших жриц. Другие же неплохо устраиваются в королевствах и империях людей. К сожалению, очень часто они погибают от рук убийц. Тем не менее, перебежчики оставляют след в каждом доме, приютившем их, в виде своих детей. Этот след настолько велик и значителен, что если примерно 10-15 тысяч лет назад количество тех, кто мог лечить, опираясь на силу жизни, было невелико, то теперь в каждом отряде есть свой целитель. Матриарх и Патриарх Каждый дом возглавляет атор, носящий титул матриарха или патриарха в зависимости от пола. Патриарх правит до того момента, когда в доме не появятся совершеннолетние великие жрицы. Как только это произошло, патриарх перестает править и теряет свой титул, становясь простым атор. В этот момент на вершине власти в доме возникает матриарх. Тут нужно заметить, что власть матриарха хоть и огромна, но совсем не абсолютна. Определенные военачальники и члены семьи могут открыто спорить, не подчиняться приказам, выполнять он и выборочно. Правда, подобное относится только к тем моментам, которые касаются их непосредственно — обязанности задачи и личная жизнь Кавен и Жнецы Предыстоки Ковена располагаются довольно далеко в истории Альвиристоса. Столица темных эльдаров сама по себе притягивала тех, кто стремился к запретным знаниям о предвечной тьме. Могущество и вечная молодость для этих существ были лишь побочным продуктом их деятельности. Ну а поскольку вступить в любой из домов они не могли по причине того, что просто не являлись эльдарами, то, естественно, они начали объединяться в определенные, жестко централизованные структуры. Тогда дома из-за гордыни были заняты грызнёй между собой или с внешними угрозами, впрочем, как и всегда. Поэтому это явление было пущено на самотёк. Само название Кавен возникло почти за полторы тысячелетия до описываемых событий.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 На данный момент обе эти группировки обладают мощью, сравнимой с домами, на границе первой десятки негласного рейтинга и практически равны им по силе. Перерожденные. Души, захваченные темными богами в путешествиях по нижним вселенным. Для нормальной акклиматизации богиня вселяет их в новорожденных атор. Малый совет дома. Совет Атер. Большой совет дома. Совет всех жриц дома. Высокий совет домов. Совет пятерых матриархов, наиболее могущественных домов, плюс пять верховных ариров из храмов детей верховной богини Эллос. Великий совет Атер. Это совет всех атер сумевших прибыть к его началу, Самоопределение практически не встречается, так как на подобном совете могут решаться только суперглобальные вопросы, вроде миграции или смены веры, бога, политического строя, а всем остальным легко рулит пять матриархов. Религия, внутренняя политика и мировоззрение. Боги. Могущественное и разумное воплощение сил. Определенную часть своего могущества получают от веры своих последователей, ариров и просто верующих. Лишь единицы участвуют в войне владык, любят созидать и одаривать. Существует мнение, что до определенного момента Бог управляет своими арирами, но потом уже ариры управляют своим Богом. Уместно сравнение с быком и тяжело груженной телегой где «бык» — это бог, а телега — целый народ. Подразумевается, что «бык» затягивает на гору телегу, но, спускаясь с горы, уже телега толкает быка. Ариры Это Атретасы, родившиеся с невеликим магическим даром и в поиске силы и могущества вступившие в ряды служителей одного из темных богов. Иногда Атар тоже проходит обучение в храмах. Подобный лишний кинжал в рукаве часто позволяет им экономить манну и даже может спасти им жизнь. Религия темных эльдаров представлена верой в шесть богов, у каждого из которых есть свой обширный храмовый сектор. Возглавляет пантеон Элос, верховная богиня тьмы. Является покровительницей Атор и дает или утверждает имена всем родившимся атер Когда-то давно была женой Ашерет трота Крайне могущественна. Не вмешивалась до описанных событий в грызню великих домов. Существует мнение, что ее терпение лопнуло после расправы над ее любимцами, домом Иситор. Не нуждается в особом поклонении, но нуждается в жертвах. Считается, что весь народ темных Эльдаров является арирами Элос. Во всяком случае, так задумывалось, но вследствие эволюции верований и трактовки воли богини образовался шестой храм — отдельная религиозная крайне влиятельная структура не только в городе, но и для всей расы. Считается, что Элос упорядочивает дар Атар во время благословления, способна расширить или вообще дать дар к силе тьмы. Ихитос — бог безумного смеха, сын Элос и Ашерета. Старший ребенок Элос и Ашерет Атрота. Его отец начал его обучать, но смерть оборвала эти начинания. Ему перешла большая сила, чем его сестрам, и, возможно, из-за этого он стал немного неуравновешен психически. Дошло до того, что Ихитос и его последователи забывали в бою себя и, бросая оружие, сражались голыми руками, не различая врагов и союзников. Впрочем, позднее он сумел разобраться со своей силой. Его ариры стали намного более управляемыми на поле боя. В обмен на веру своих ариров Ихитос дает им огромную физическую силу,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 Оно прекрасно подходит для ближнего боя, вдобавок ее ариры могут его бросать, закручивая так, как оно всегда возвращается к своему хозяину. Акрио, богиня кровавой страсти, дочь Элос и Ашерета, покровительствует любовной страсти. Ее ариры часто забивают своих любовников до смерти на любовном ложе, но вместе с тем и способны доставить великое наслаждение.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 Эхаялин вплотную приблизилась к могуществу своей матери Элос, наиболее уравновешенная из всех богов Эльдаров. Криата — богиня вечной печали, дочь Элос и Ашерта. Родилась уже после смерти своего отца, поэтому никогда не видела его. После осознания своей силы она отправилась на дно миров в надежде найти отца там,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 У каждого из богов есть свой храм и целая армия служителей. Жрицы и жрецы Когда Элла создавала общество темных эльдаров, то предполагалось, что каждый Атер, атретос или орин будет проводником ее воли. Со временем возникла необходимость в создании шестого храма. Он был изначально лишь бюрократической структурой, которая вела летописи, записывала имена родившихся Эльдаров, да прибиралась в храме Элос. Но со временем он начал приобретать все больший вес, не только финансовый или политический, но еще и военный. На момент появления Ашероса и Ситора армия шестого храма насчитывала около 15 тысяч атретасов, что больше чем в два раза превышало армию любого великого дома. Верховный арир храма Элос даже стала в открытую присутствовать на высоких советах. Лишь храм Элос называют шестым. Все же остальные храмы не имеют какого-либо определенного номера и являются равноправными. Их верховные ариры обладают по сравнению с любым матриархом великих домов относительно небольшой властью. На совете их места расположены между диванчиками матриархов и на шаг дальше от центра. Верховные ариры должны как бы разделять и смягчать общение между первыми лицами великих домов, ведь ни для кого не секрет, что те испытывают друг к другу разные чувства, от неприкрытой ненависти до плотской страсти. Темные Эльдары придерживаются множества традиций, и взгляд на остальные разумные расы у них очень недобрый. Что уж тут говорить, если слова «любовь» и «дружба» в их языке нет. Первое заменяет слово «страсть». Примерно 30 вариаций, означающих разные стадии отношений. Второе — «временный союзник», причем упор делается на первое слово. Глядя на любые отношения, как между отдельными индивидуумами, так и в макромасштабе, через призму этих понятий темные льдары как бы приучают себя к мысли, что любым отношениям приходит конец, политики забывают свои лозунги или договоры, а любовники предают или погибают. Хисны. Большие разумные пантеры. Используются только темными эльдарами. Крайне эффективны в бою. Средний вес у них 700 килограмм у самок и 900 килограмм у самцов. Особо непривередливы в еде. Невероятная реакция, помноженная на силу и гибкость кошачьи. Жрицы для передвижения на них используют специальную систему ремней, которая буквально пристегивает жрицу к кошке. Для передвижения по вертикальным плоскостям на когти надевают специальные насадки. Не особо выносливы, но при поддержке магии и зельями способны творить чудеса на поле боя. Ристы. Двуногие ящеры-вегетарианцы. Используются в качестве тяжелой кавалерии эльдаров. На них, в отличие от Хисен, надевают защиту всадники наистах тоже имеют тяжелую защиту и вооружены длинными пиками. структура великих домов Атер у Атер дома и ситор деление идет лишь по уровню знаний, посвящение Элос и ее детям по возможности оперировать протосилами. Дело в том, что обучение у Атер и даже у атретасов, строго индивидуальные. Поэтому классификация крайне размыта и иногда непоследовательна. В принципе, деление идет на жриц, жрецов, только обучающихся, и эк-жриц, жрецов, обучившихся. Все обучившиеся жрицы-атор носят название «великая жрица» или «жрец». Соответственно, первых, не отпускают за пределы дома, а вторые имеют всю полноту власти и обязанностей, но, тем не менее, они все обладают почти равными правами, а женщины-жрицы могут не только оспаривать решение матриарха, но и давить на нее. Но подобное происходит крайне редко. В среднем общий потенциал жрицы Атер Ситор равен 11 тысячам эргам. Других четырех домов от восьми тысяч до десяти тысяч. Атретес. Высшая жрица-жрец. Общий потенциал около пяти тысяч эргов. Крайне редко достигает восьми тысяч. Лишь три жрицы в доме Иситор. Часто являются детьми мужчин атер рожденных жрицами-атретесами. Хешри. Это название этого класса воинов на древнем языке. Старшая жрица. Четыре силы, хаос, астрал, две тысячи, пять тысяч примерно. Кхеатр. Первоначально так называлась старшая жрица из дома Асиатр, делающая упор на тренировки с оружием. Теперь так называются все солдаты этого уровня силы и знаний. Жрица-жрец. Одна-две стихии плюс две силы. Потенциал равен тысяче и двум тысячам эргов. Посвященное. Небольшой магический потенциал, меньше пятисот эргов, или вообще отсутствие оного. Подобные атретосы посвящают себя служению одному из детей Элос, становясь арирами на службе дома. Бонусы, которые дают боги, и звание арира — выравнивают социальное положение в иерархии Атретосов, делая посвященных равными старшим жрицам. Ариры, отмеченные благодатью своего бога темные эльдары. Их разум с трудом выдерживает прикасание бога, и чем ближе Атретос к своему божеству, тем сильнее повреждается его разум, вызывая легкое сумасшествие. Правда, Ариры обычно легко держат себя в цепях личностных ограничений. Эрстет. Группировка высокопоставленных командиров Атретасов, рожденных от мужчины атер и обычной жрицы Атретаса. атер предпочитают их просто называть «гвардия в гвардии». Стражи или протекторы дома. Искусственные творения, созданные в незапамятные времена, во время наибольшего пожара войны владык. Они должны были противостоять обычным драконам, но в решающей битве за мир Ашка из-за малой численности потерпели поражение. Во всем многообразии миров едва ли наберется дюжина выживших. Всего существует пять стражей по числу пяти великих домов глубинная стража. Дело в том, что сам по себе город и дом, в частности, не занимает какой-то горизонт. Столица растет также и вниз, и довольно глубоко. Ниже идут жилые, хозяйственные помещения, а также практически необитаемые сады. Сами пещеры с садами тянутся очень глубоко, но их тоже нужно защищать. Этим занимаются атретесы. Стража, защищающая нижние границы дома и заодно столицы, называется Глубинной. Ледяной дракон Рентор, страж великого дома Ренре. Ржавый дракон Эхеш, страж великого дома Сатх. Черный дракон Кигри, страж великого дома асеатор Багровый дракон Ратот, страж великого дома Кхитан. Хаотический дракон Риареш. Страж Великого Дома Иситор. Все они обладают чудовищной мощью и извращенным интеллектом. Могут стать богами в любой момент, но крайне ленивы и беспечны. Любят наблюдать сверху за мелочной вознёй букашек. Магия. Классификация заклинаний стихий. Маг. Существо, способное накапливать и оперировать энергией в своем магическом потенциале. Магический потенциал. Максимальное количество манны, которое может удержать в себе магический дар мага. Теры. Энергетические отростки ауры мага. Присутствие теров в ауре — это первый признак сильного магического дара. Считается, что один тер равен 500 эргам потенциала. Эрг – мера магической энергии. 1 эрг – это минимальное количество манны, необходимое для создания огнешара заклинания стихии огня. Ад – кирпичик, из которого состоит заклинание. У стихии ад практически самостоятельное заклинание, а у сил – нет. В порядке и хаосе ад – то же самое, что и в стихиях – только масштабы другие. Заклинание цепи стихий это заклинание затрагивающие все четыре стихии, в отдельных случаях возможно частичное самоподдерживание. Крайне разрушительны, крайне энергозатратны, подразумевают использование сложных ритуалов. Без ритуалов могут использоваться лишь богами и владыками, могут даже ранить, или убить он их. Заклинание высшего круга. Мощные заклинания, основанные на какой-то одной стихии, но затрагивают еще две. Высокая энергозатратность. Подразумевает использование вербального и жестового плетения. Существует четыре круга мощности, из которых лишь последний, четвертый самый слабый, воздействует лишь на одну стихию.